25 октября. Прошлой ночью после проделанной работы Джил вернулась вместе с нами и помогла привести в порядок дом. Пока они распевали шери, мы с Серейдымкой потихоньку выскользнули на улицу и побежали к дому викария. Окна кабинета были ярко освещены, на крыше, рядом с каминной трубой, засунув голову под крыло, дремала Тикила.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 Утро принесло новое развитие нашей вчерашней шутки. В дверь поскреблась дымка, и когда я вышел, сказала: "Пойдём ко со мной". Я послушался. "А в чём дело?" Вокруг дома Ой, она посётся констебль со своими помощниками, осматривает следы вчерашнего пожара. "Спасибо, что зашла за мной. Пойдём полюбуемся. Заодно повеселимся". "Кто знает", загадочно произнесла она. Когда мы добрались до места, я понял намёк, заключавшийся в её последней фразе. Констебль и его люди вышагивали вокруг дуба, что-то замеряя, обыскивая каждую травинку. Обугленные останки корзин и того, что в них находилось, были свалены на лужайке. Однако всего было 4 корзины, а на дерево мы затаскивали только 3. Это я хорошо помню. "Ой-ой", вырвалось у меня. Вот именно, подтвердила дымка. На земле лежало три обгоревших монстроподобных тела, а вот четвёртый труп был самым, что не наесть человеческим. И кто это? поинтересовался я. О, он собственной персоной. Кто-то засунул его в корзину и подпалил. Замечательная идея, заметил я, хоть и заимствованная. Смейтесь, смейтесь. Раздался над нами чей-то голосок. Не ваши ведь хозяева погибли. Хм, прости, Трискун, сказал я. Но ну, не могу я испытывать симпатию к человеку, который когда-то пытался отравить меня. У него были свои тараканы, признался бельчонок. Но его дуб был лучшим во все округе. Сколько желудей погибло прошлой ночью. Ты не видел, кто это с ним так? Нет, я тогда встречался с ночным шорохом. И что ты теперь собираешься делать? Запасаться орехами? Зима будет долгой, а крыша над головой я решился. Ты мог бы присоединиться к Макабу и Морису, предложила серая дымка. Нет, уж лучше я последую примеру ползаца и выду из игры. Она зашла слишком далеко. Ты не в курсе, кто-нибудь в случае мне прихватил Оуновский золотой серп.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 Мне не хватает этих маленьких причудств. Уж лучше я превращусь в обычную белку, чем останусь таким, как сейчас. Вы смыслите в магии? Это такое немногом по силу. Я поищу серп. Если вы сможете сменять теневое заклятие, наложенное Оуном, я взгляну на серую дымку. Никогда не слышал о таком, покачала головой она. Понимаешь, Трискун, магические системы бывают разные, сказал я. Это лишь форма, в которую облечена сила. Мы не можем знать всех видов магии в мире. Я понятия не имею, что такое Оин сотворил с твоей тенью, и, скажем так, интуиции, не считая остальных подсознательных штучек. И пока мы не выясним, где сейчас твоя тень и как её вернуть, боюсь, мы ничем помочь тебе не сможем. Если вы как-нибудь проберётесь в дом, я покажу её вам, протрещал он. Да. Задумался я. Дымка, ты как считаешь? Это любопытно, кивнула она. Как нам попасть в дом? спросил я. Открытые окна, двери. Мою щёлку вам будет не проралесть. Это маленькая дырочка на чердаке. Задняя дверь обычно не запирается, но чтобы её открыть, потребуется человеческая рука. Ха -ха, как знать? усмехнулась серая Дымка. Придётся подождать, пока не уедет констебль, сказал я. Конечно. Мы затаились под деревом. На лужайке полицеймены ломали головы над останками трёх очень уж неестественных тел. Подъехал доктор, осмотрелся, покачал головой, сделал несколько заметок и, решив, что человеческое тело здесь только одно, Овин пообещал Кутру предоставить официальное заключение и отбыл. Прикатили миссис Эндерберри и её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 Затем бельчонок забрался на верхушку дерева, перелетел с неё на ветку, растущую рядом с домом дуба, а оттуда на крышу. Ух, впечатляет. Неплохо было бы научиться так сгигать, заметила серая дымка. Да уж, согласился я, и мы побежали к чёрному ходу. Там я поднялся на задние лапы, покрепче ухватился за ручку и повернул. Ещё чуть-чуть, Я повторил комплекс упражнений, и дверь открылась. Мы вошли. Плечом я прикрыл дверь осторожно, чтобы не захлопнуть совсем. Мы очутились на кухне, с чердака донеслось царапанье когтков. Скорее в дверь заглянул и сам Трискун. "Его мастерская внизу", сказал он. "Пойдёмте, я покажу". Мы последовали за ним вниз по скрипучей лестнице и спустились в большую комнату, заполненную уличными запахами. Вдоль стен и на скамьях были набросаны свежесрезанные ветки, полные листвы и корни корзины амела. Столы были завалены звериными шкурами, несколько шкур лежало на стульях. На потолке и на полу были нарисованы голубые с зелёным диаграммы. Дальнюю стену занимал рисунок, выполненный в красном цвете. Маленький книжный шкаф у двери был набит книгами на галиском и латыни. Серп, напомнил я. Трискун спрыгнул на небольшой столик, разбросав лежащие там травы. Повернувшись, он свесился с него и, подцепив коготками край шик небольшого ящичка, потихоньку начал вытаскивать его. Не заперт, объявил Трискун. Давайте посмотрим. Он выдвинул его совсем, так чтобы я встал на задние лапы и мог заглянуть внутрь.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 На земле и в той горелой куче тоже ничего не было. Тогда можно предположить, что кто-то забрал его, сказал Трискун. Странно, промолвил я. Серп, конечно, обладает определённой силой, но в то же время он не является неотъемлемым атрибутом игры, как, например, волшебные палочки, икона, чаша, ну и, как правило, перстень. Значит, кто-то взял серп, чтобы овладеть его силой, заключил Трискун. Но мне кажется, они просто хотели вывести Оуена из игры. Неначе. Я сейчас пытаюсь связать его гибель с недавней смертью Ростова. Вряд ли это проделал один и тот же игрок, поскольку Оуен был открывающим, а Ростов закрывающим. Трискон спрыгнул вниз. Не знаю, может да, может нет. Последнее время Ростов и Оуен часто беседовали.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 Никто, думаю, Ростов даже ползицу ничего не говорил, и я тоже старался ни о чём не распространяться вплоть до настоящего момента. Где они обычно беседовали, спросила Дымка. Наверху, на кухне или в гостиной? А в дом пролез никто не мог. Наталья как-то очень маленькие и достаточно лавки, чтобы добраться до беличьей щелки на чердаке. Я медленно прошёлся по комнате. Морис и макап, открывающий или закрывающий, спросил я. Несколько не сомневаюсь, что открывающий, ответила серая дымка. Да, кивнул трискунты, ты права. А что, дорогой доктор? Никто не знает. Гадание насчёт него не даёт никаких результатов. Здесь замешан тайный игрок, сказал я. Ты действительно считаешь, что кто-то до сих пор скрывается от нас? Уточнила Дымка. Ничего другого мне на ум не приходит. Почему мои расчёты никак не могут совпасть? Но как нам вычислить его? задумалась она. Не знаю. А мне уже всё равно, вмешался Трискун. Я хочу снова вернуться к простой жизни в лесах. Чёрт бы побрал все эти заговоры и подозрения, непосовной воли я вступил в игру. Меня силы заставили это сделать. Верните мне мою тень. Где она? Он там. Он повернулся к огромному красному рисунку на дальней стене. Я долго смотрел в ту сторону, но так и не смог понять, на что он указывает. Э, прости, сказал я. Я ничего. Да вон же, снова кивнул он. На рисунке упало в правом углу. И тут я увидел её. Тень казалась обыкновенной игрой света. Часть рисунка закрывали прозрачные очертания беличей фигурки. По периметру тени торчали какие-то металлические штырьки. Это, уточнил я. Ага, подтвердил он. Она обребита серебряными гвоздиками. И как нам её теперь отцепить? спросил я. Надо вытащить гвозди. А что будет с тем, кто это сделает? Не знаю. Он никогда не говорил мне об этом.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 Отдельные её части начали пропадать. Покалывание не проходит, сообщил Дрискун. Теперь оно распространилось на всё тело. Ничего не болит? Нет. Я откнул лапой оставшиеся два гвоздя. Крепко сидят. Может, лучше пойти поискать Лари и какие-нибудь клещи, а не ломать на них зубы. Но попытка не пытка. Можно сначала попробовать. С минуту я дёргал один из гвоздей, в конце концов он немножко поддался. Челюсти заболели, и я остановился передохнуть, ещё раз пообещав себе, что прежде чем отступлюсь, попытаюсь управиться своими силами. Ещё минуту я потратил на второй гвоздь, который был забит в 10 дюймов слева от первого. Но он даже не покачнулся. Поэтому, когда я наконец отошёл в сторону, положение оставалось прежним. Нельзя сказать, чтобы вкус штукатурки и краски, которой был исполнен рисунок, привёл меня в полный восторг. Я всё гадал, что же так крепко держит гвозди. Во рту стоял привкус отсыревшего подвала, а на зубах хрустел песок, но рисунок и штукатурка большей частью не пострадали. Я отступил. Частично рисунок был обслюнявлен, и я подумал, как собачья слюна может повлиять на его магические силы.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 Я выплюнул его и прислушался. Серебро при падении издаёт очень нежный и приятный звук. "6", объявил я. "Ну, как ты теперь себя чувствуешь?" "Покалобы не всё усиливается", сказал Трискун. "Что-то вот-вот должно случиться. Ещё не поздно оставить всё как есть", проборчал я, пристраивая слевыми задними зубами к последней шляпке. "Давай, тащи!" Командовал Трискун. Я вцепился в гвоздь и начал медленно расшатывать его, стараясь не дёргать, а потихоньку усиливать давление. Из прошлого сражения я сделал вывод, что такая тактика здесь наиболее предпочтительна. Я порядком побаивался за зубы, но пока ничего не хрустнуло и не покорошилось. Насколько мне нравится звук серебра, настолько я не люблю его холодный железистый привкус.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 расстроенно промолвил Трискун. Никогда не задумывался над этим. А как он умудрился отделить её от тебя? поинтересовалась Дымка. Он зажёг свет и поставил меня так, чтобы тень падала на стену. Ответил Трискун. Ну после чего прибил её гвоздями и провёл серпом рядом с телом, чтобы отрезать её от меня. И когда я отпрыгнул в сторону, она осталась на стене. Я сразу почувствовал, как внутри что-то изменилось.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 Откуда тебе всё это известно? Кайто недавно поделился со мной мудростью, ответила она. Это тот высочайший кот? прошептала она. Здесь не место заговаривать об этом. Потом. Прости. Она пошла устанавливать гвозди, а Трискун принялся расцарапывать себе лапки, голубу и хвост. Мне в ноздри ударил запах свежей крови. Мне до спины никак не достать, пожаловался он. Серая дымка резко выбросила вперёд правую лапку. На спине трискуна появилась кровавая полоса в дюйм длиной. Всё произошло настолько быстро, что он даже глазом моргнуть не успел. Вот, сказала она. А теперь, вставая на гвозди, как я говорила. Он подошёл и неподвижно распростёрся на них. Я же вернулся к последнему гвоздю, ухватился и медленно потянул.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 Что я и сделал, тут же отступив. Ну, как, держится? спросил я у Трискуна. А не знаю, ответил он. Чувствуешь что-нибудь? Вроде нет. Ну что теперь делать? обратился я к Дымке. Сколько надо ждать, пока она не прилепится? Подождём ещё пару минут, отозвалась она. Рисунок, вдруг крикнул Трискун. Он изменяется. Я повернулся и взглянул на стену.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 Он спрыгнул на стену, поколебался и обернулся к нам. "Спасибо". "Ты куда сейчас?" спросил я. "В лес", откликнул он. "Прощайте". Он спрыгнул со стены и исчез.